Дэйнэрис Дэни завтракала холодной похлебкой из креветок и хурмы, когда Ири принесла ей квартирское платье из плотного шелка цвета слоновой кости, украшенное мелким жемчугом. Убери это, сказала Дэни. Гавань не место для такого наряда. Если молочные люди считают ее дикаркой, она будет одеваться по-дикарски. Дэнни отправилась на конюшню в выгоревших штанах из песочного шелка и травяных сандалях. Ее маленькие груди свободно колыхались под расшитой дотракийской безрукавкой. На поясе из медальонов висел кривой кинжал. Чиква заплела ее на дотракийский лад, привесив к косе серебряный колокольчик. — Но я не одержала никакой победы, — сказала служанке Дэнни. «Ты сожгла миек в доме праха и послала их душеват, возразила Чхику. «Это победа дрогана, а не моя», — хотела сказать Дени, но смолчала. Колокольчики в волосах обеспечат ее уважение до тракийцев Позванивая, она села на свою серебристую кобылку. И ни она, ни Серджорах, ни ее кровные всадники ни словом об этом не обмолвились. Охранять людей и драконов в ее отсутствие она оставила Ракхаром. Чхога и Ага сопровождали ее в порт. Мраморные дворцы и ароматные сады остались позади. Теперь они ехали через бедный квартал, где скромные кирпичные дома смотрели на улицу глухими стенами. Здесь было меньше лошадей и верблюдов, не говоря уж о паланкинах. Зато улицы кишели детьми, нищими и тощими псами песочного цвета. Бледнокожие люди в пыльных полотняных балахонах Провожали ее взглядами с порогов. «Они знают, кто я, и не питают ко мне любви», — догадывалась Дэнни. Серджорах предпочел бы усадить ее в носилки, укрыв и за шелковыми занавесками, но она отказалась. Слишком долго Дэнни возлежала на атласных подушках, предоставляя валам возить ее туда-сюда. Сидя верхом, она хотя бы чувствовала, что куда-то едет. Не по своей воле отправилась она в гавань, Ей снова приходилось спасаться бегством. Всю свою жизнь да и не только этим и занималась. Она пустилась бежать еще во чреве матери и с тех пор никогда не останавливалась. Как часто они с Визерисом убегали во мраке ночи, лишь на шаг опережая наемников узурпатора. Бежать или умереть – иного выбора не было. А теперь Ксара узнал, что Пиатпрей собирает уцелевших колдунов, чтобы наслать на нее порчу не только посмеялась, когда он сказал ей об этом. Не ты ли говорил, что они точно престарелые солдаты, хвастающиеся былыми победами? «Когда я это говорил, все так и было», — серьезно ответил Ксара. «Но теперь я уже в этом не уверен. Говорят, что в доме у Ратона-полуночника горят стеклянные свечи, которые не зажигались уже сто лет». «Призрак трава выросла в саду Сиана». Призрачные черепахи переносят вести между не имеющими окон домами на дороге колдунов, и все городские крысы отгрызли себе хвосты. Жена Матаса Маларавана, который посмеялся над ветхими лохмотьями одного колдуна, лишилась рассудка и не желает одеваться вовсе. Даже от свежего истерного шелка отказывается, ей кажется, что по ней ползают насекомые. А слепой Себасиан, пожиратель глаз, прозрел снова, как утверждают его рабы. «Чудеса, да и только!» вздохнул Ксара. «Странные времена настали в кварте, а странные времена дурно сказываются на торговле. Мне грустно это говорить, но тебе, пожалуй, лучше уехать. Совсем уехать, и чем скорее, тем лучше». Ксара успокаивающим жестом покладил ее пальцы. «Но тебе не обязательно ехать одной. В дворце праха, Ты насмотрелась немало страшного мне же снятся более светлые сны я вижу тебя на пышной постели с ребенком у груди поплывем с тобой по яшимовому морю и осуществим это на деле еще не поздно подари мне сына у сладкая песни моего счастья а заодно дракона я не пойду за тебя ксара его лицо сразу стало холодным тогда уезжай но куда? Как можно дальше. Ну что ж, пожалуй, время и правда пришло. Йоко был рад случаю отдохнуть от лишений Красной пустыни. Но теперь, отдохнув и отъевшись, они начали отбиваться от рук. Дотракийцы не привыкли долго оставаться на одном месте. Они — воинственный народ, не созданный для городов. Она и так уж слишком долго задержалась в кварте, соблазнившись его удобствами и красотами. Но этот город обещал ей больше, чем мог дать, а после того дня, когда Дом Бессмертных исчез в клубах дыма и огня, перестал быть приветливым к ней. За одну ночь квартицы вспомнили, что драконы могут быть опасны. Они не являлись больше к Денни, спеша принести ей свои дары. Турмалиновое братство открыто ратовало за ее изгнание, а гильдия пряностей — за ее смерть. Тринадцать не примыкали к ним только благодаря Ксара. Но куда же им деваться? Серджорах предлагал отправиться еще дальше на восток, где их не достанут ее враги из Семи Королевств. Ее кровные всадники с большей охотой вернулись бы в свое великое травяное море, даже если для этого требовалось снова пересечь Красную Пустыню. Сама Дени носилась с мыслью осесть Вейсталора, пока ее драконы не подрастут и не окрепнут но ее одолевали сомнения. Каждый из этих путей казался неверным. И даже когда она решила, куда ехать, оставалось неясно, как же они туда доберутся. Она знала, что Ксарок ей больше не помощник. Несмотря на все свои уверения в преданности, он вел свою игру, мало чем отличаясь от Пиата Прея. В ту ночь, когда он велел ей уезжать, она попросила его о последней услуге. — Что тебе нужно, войско? — спросил он. — Горшок золота, корабль. Да не вспыхнуло. Она терпеть не могла просить. — Да, корабль. Глаза Ксара сверкнули, как дорогие камни у него в носу. — Я торговый человек, Халиси. Быть может, мы перейдем от подарков к сделкам? В обмен на одного из твоих драконов ты получишь десять лучших кораблей моей флотилии. Одно твое слово и бери их. — Нет ответила она. «Не такое слово желал я от тебя услышать», огорчился ксар. «Это все равно, что предложить матери продать одного из ее детей. Что ж тут такого еще родит? Матери продают своих детей ежедневно. Только не матерь драконов. Даже за двадцать кораблей. Даже за сто. Углы во рта опустились. Столько у меня нет». Но ведь у тебя три дракона. Уступи мне одного, и у тебя останутся целых два. И тридцать кораблей в придачу. С тридцатью кораблями она могла бы высадить небольшое войско на берегу Вестероса. Но у нее нет войска, даже маленького. Сколько у тебя всего кораблей, Ксера? Восемьдесят три, не считая веселительной барки. А у твоих собратьев из числа тринадцати... На всех наберется около тысячи. А у гильдии Турмалинового братства? Сущие пустяки они не в счет. Все равно скажи. У гильдии 1200 или 1300, у братства не более 800. А если взять шайцев браавасцев, жителей летних островов, ибнессцев, всех, кто плавает по великому соленому морю, каково общее количество их кораблей? «Оно очень велико», — раздраженно бросил он. «Почему ты спрашиваешь?» «Пытаясь установить цену для одного из трех живых драконов, единственных в мире», — ласково улыбнулась Дэни. «Мне кажется, что треть всех существующих на свете кораблей будет в самый раз». Слезы потекли у Ксара по щекам, по обе стороны от украшенного драгоценностями носа. «Говорил я тебе, не ходи во дворец Праха. Как раз этого я и боялся. Нашептование колдунов сделали тебя безумной, как жену Малорована. Треть всех кораблей мира. У меня нет слов». С тех пор они не виделись. Сенешаль Ксара передавал ей послание. Еще холоднее его последних слов. «Она должна покинуть его дом. Больше он не намерен кормить ее и ее людей». Он требует возвращения своих подарков, которые она принимала, подавая ему ложные надежды. Дэнни утешалась тем, что у нее хватило ума не выйти за него замуж. Колдуны говорили о трех изменах. Одна из-за крови, одна из-за золота, одна из-за любви. Первая — это, конечно, Миримас Маздуур, убившая Кхала друга и ее неродившегося сына, чтобы отомстить за свой народ. Быть может, вторая и третья — Это Пиат-Пре и Ксараксоандаксос? Но пиат действовал не ради золота. Аксара никогда ее не любил. Улицы становились все более малолюдными. Теперь по бокам тянулись угрюмые каменные склады. Ага ехал впереди нее, Чхога позади, Серджорах сбоку. По звяканье колокольчиком и следы не снова вернулись во дворец праха. Так язык возвращается на место отсутствующего зуба. Дитя троих называли они ее. Дочь смерти, истребительница лжи, невеста огня. И все время число три. Три огня, три скакуна, три измены. Ибо три головы у дракона вздохнула она. Ты понимаешь, что это значит, Джорох? Эмблема дома Таргариенов — это треуглавый дракон, красный на черном поле. Я знаю, «Но вид драконов не бывает. Три головы — это Эйгон и его сестры. Висения и — вспомнила она. Я происхожу от Эйгона и енис через их сына Эйениса и их внука Джейхэрриса. Из синих губ можно услышать только ложь. Разве не так говорил Ксара? Зачем вдумываться в то, что нашептали вам колдуны?» Вы теперь знаете, что они хотели одного — высосать из вас жизнь. Может быть, но я видела такие вещи. Мертвеца на носу корабля, голубую розу, кровавый пир. Но какой в этом смысл к Халисе? Еще вы упоминали о скоморожьем драконе. Что это за дракон такой? Тряпичный на палках. С такими сражаются герои в скоморожьих представлениях. Серджорах нахмурился но Дэнни продолжала гнуть свое. «Его гимн — песни льда и пламени», — сказал мой брат. «Я уверен, это был он. Не Визерис Рейгар. Он играл на арфе с серебряными струнами». Серджорах нахмурился еще пуще, сведя брови вместе. «У принца Рейгара была такая арфа», — признал он. «Вы его видели?» «Да. И женщину в постели с ребенком у груди». Брат сказал, что это дитя принц, что был обещан, и что имя ему Эйгон. Принц Эйгон — это сын Рейгара от Элии Дарниской. Но если он был кому-то обещан, то это обещание нарушилось в тот миг, когда ланнистеры разбили ему голову о стену. Да, я помню. Они убили и дочь Рейгара, маленькую принцессу, ее звали Рейнис, в честь сестры Эйгона. Весенни у них не было, но он сказал, что у дракона три головы. Что это за песня льда и огня? Я такое никогда не слышал. Я пошла к колдунам, чтобы найти ответы, а они наградили меня кучей новых вопросов. На улицах снова стал появляться народ. «Дорогу!» — кричал Ага. А Чхога, подозрительно понюхав воздух, заявил. «Я чую ее к Халисе. Чую дурную воду». Дотракийцы не доверяли морю и всему, что плавает в нем. Они не признавали воду, которую не могут пить лошади. «Ничего научиться», — решила Дени. «Я переплыла их море вместе с халом Дрога. Они переплывут мое». Кварт был одним из величайших портов мира, и его большая крытая гавань ошеломляла изобилием красок, звуков и ароматов. Склады и горные притоны и кабаки чередовались с дешевыми борделями и храмами неведомых богов. В толпе сновали карманники, головорезы, гадальщики и менелы. Набережная представляла собой сплошной рынок, где купля-продажа велась день и ночь, и любой товар можно было купить за малую долю его базарной цены, если не спрашивать, откуда он взялся. Сгорбленные старухи торговали сладкой водой и козьим молоком из глазурованных кувшинов, которые носили на спине. Моряки пятидесяти разных народностей, Бродили между лотками, пили пряные напитки и перешучивались на непонятных языках. Здесь пахло солью, жареной рыбой, горячей смолой, медом, благовониями, маслом и мужским семенем. Ага купила мальчишке медяк вертел поджаренных с медом мышей и ел их, сидя в седле. Чхо горожился горстью крупных белых черешин. Повсюду продавались красивые бронзовые кинжалы, сушеные кальмары, резной уникс, волшебный эликсир из молока девственниц и вечерней тени, даже драконьи яйца, подозрительно похожие на расписанные булыжники. У длинных каменных молов, отведенных для кораблей тринадцати, Дэни видела сундуки с шафраном, ладаном и перцем. Их как раз сгружали с поцелуя к Сару. На соседнюю лазурную невесту тащили по сходним бочке с вином, вязанки кислолиста и кипы шкур. Она собиралась отплыть с вечерним приливом. Чуть дальше толпа собралась у гильдийской галеи солнечный блеск, торгующий невольниками. Всем известно, что раба дешевле всего купить прямо с корабля, а флаг на мачте оповещал, что солнечный блеск только что пришел из астопорта в заливе работорговцев. Дэнни не ждала больше помощи ни от Тринадцати, ни от Турмалинового братства, ни от гильдии специй. Она ехала милю за милей на своей серебрянке, мимо причалов и складов, в дальний конец подковообразной гавани, где позволялось причаливать судам с летних островов, из Вестероса и девяти вольных городов. Она спешилась у бойцовой ямы, где Василиск под крики зрителей мореходов терзал большого рыжего пса. — Ага и Чхога, стерегите лошадей. Мы сиром джорхом поговорим с капитаном. Как скажешь к Халисе. Мы будем присматривать за тобой. Приятно было услышать снова валерийскую речь и даже общий язык. Моряки, грузчики, купцы расступались перед Дэнни, озадаченные видом стройной молодой девушки с серебристо-золотыми волосами, одетой на дотракийский манер, но сопровождаемый рыцарем. Серджорах, несмотря на жару, надел поверх кольчуги свой зеленый шерстяной камзол с черным медведем-мормонтов. Но ни ее красота, ни его рост и сила не помогли им в переговорах. «Значит, я должен взять на борт сотню дотракицев вместе с конями? Вас двоих, да еще и трех драконов?» — сказал капитан Большой Барки за душевный друг и отошел со смехом. Когда Дени сказала лесенецу Струбача, что она Дейнерис, бурерожденная королевой Семи Королевств, он ответил... Ну, а я лорд Эвен Ланнистер, и каждую ночь сру золотом в мой горшок. Грузовой мастер с мирийской Галеи «Шелковый дух» заявил, что драконы слишком опасны в море, где даже слабая струйка огня может поджечь снасти. Владелец брюха лорда Фара соглашался на драконов, но до тракийцев брать не желал. — Этих безбожных дикарей я на своем брюхе не повезу. Два брата... Капитаны кораблей «Ртуть» и Гончие посочувствовали им и пригласили в каюту на бокал красного вина и сбору. Видя их учтивость, Дэнни возымела надежду, но они заломили цену, намного превышавшую ее возможности. А может быть и возможности к Сару. Ущипни меня и косоглазка были слишком малы для нее. Головорез шел в ясмовое море, магистр Манола непонятно как держался на плаву. На пути к следующему причалу Серджорах коснулся ладонью ее спины. «Ваше Величество, за нами следят. Нет, не оборачивайтесь». Он осторожно направил ее к лотку медника. «Вот отменная работа, моя королева!» — сказал он громко, подавая ей большое блюдо. «Видите, как оно блестит на солнце?» В ярко начищенной меди Дэнни увидела себя, а когда Серджорах слегка отвел блюдо вправо, и то, что происходит позади. — Я вижу темнокожего толстяка и другого старого, с посохом который. — Оба. Они преследуют нас самой ртути. Меть искажала отражение. Один незнакомец казался длинным и тощим, как скелет, а другой — необычайно широким. — Превосходное блюдо, госпожа, — уверял торговец. — Яркое, как само солнце. Для матери драконов всего тридцать монет. Блюдо стоило не больше трех. «Где моя стража?» — воскликнула Дени. «Этот человек хочет ограбить меня!» Джоруха, она понизив голос, сказала на общем языке. «Быть может, они не желают мне зла. Мужчины глазели на женщину испокон веков. Возможно, все дело в этом». Медник не обращал внимания на ее шепот. «Тридцать! Разве я сказал тридцать? Эки, я дуралей! Двадцать, конечно!» «Вся медь тебя на лотке не стоит двадцати монет», — бросила Дэнни, изучая отражение. Старик с виду походил на Вестеросса, а темнокожий должно быть весел не меньше двадцати стоунов. Зурпатор обещал сделать лордом того, кто меня убьет, а эти двое заплыли далеко от дома. «А может, их наняли колдуна, чтобы захватить меня врасплох?» «Десять к Халиси! Это за твою красоту! Будешь в него смотреться!» Только моя медь достойна отражать твое лицо. — Да, оно может пригодиться нечистоты выносить. — Если ты его выбросишь, я, может, его и подберу, но платить за него... сунул сунула блюдо обратно. Видно, черви заползли тебе в нос и съели твои мозги. — Восемь монет! — вскричал торговец. — Мои жены побьют, меня обзовут дураком, но я в твоих руках беспомощное дитя. Но уже восемь себе в убыток. «На что мне тускло иметь, если у Ксара Ксуандоксаса я ем на золоте?» И не отвернулась, посмотрев при этом на незнакомцев. Темнокожий был почти столь же широк, как отражение в блюде, с блестящей лысиной и гладким лицом евнуха. За его потемневшим от пота желтым шелковым кушаком торчал длинный кривой орак Выше пояс он был гол, если не считать до нелепости маленькой безрукавки с железными заклепками. На мощных ручищах широкой груди и объемистом животе виднелись старые шрамы, белые по сравнению с коричневой кожей. На его спутнике был дорожный плащ из некрашенной шерсти с откинутым назад капюшоном. Длинные белые волосы падали на плечи, шелковистая белая борода скрывала нижнюю часть лица. Старик опирался на крепкий посох с себя ростом. Только дураки стали бы так пялить на нее глаза, если бы замышляли дурное. Однако благоразумнее было все же вернуться к ага и Чхога. — У старика меча нет, — заметила она Джураху на общем языке, увлекая его за собой. Медник кинулся за ними. — Пять монет, оно твое, оно же создано для тебя. — Посохом из твердого дерева можно расколоть череп не хуже, чем палицей, — сказал Серджурах. «Четыре! Я ведь вижу, оно тебе понравилось!» Медник плясал перед ними, тычеблюдом в лицо. «Идут они за нами?» «Подними чуть выше», — сказал рыцарь торговцу. «Да». Старик притворяется, что разглядел гончарный товар, но смуглый не сводит с нас глаз. «Две монеты, две!» Медник запыхался от того, что бежал задом наперед. «Заплати ему, пока он себя не уморил!» — сказала Денни Серуджуруху, не зная, на что ей огромное медное блюдо. Пока рыцарь доставал деньги, она обернулась, вознамерившись положить конец этой комедии. Кровь дракона не станет бегать по базару от дряхлого старца и жирного евнуха. Перед ней возник какой-то квартиец. — Это тебе, матерь драконов, — сказал он, преклонив колени и сунув ей украшенную драгоценностями коробочку. Дэнни безотчетно приняла ее. Коробочка была из резного дерева с перламутровой крышкой, выложенной яшмой и халцедонами. «Ты слишком щедр». Внутри лежал блестящий скоробей, сделанный из оникса и изумруда. «Как красиво», — подумала Дэнни. «Это поможет мне заплатить за проезд». Когда она протянула руку к жуку, человек сказал что-то вроде «сожалею», но она пропустила это мимо ушей. Скоробей с шипением развернулся. Дэнни успела разглядеть зловещее черное лицо, почти человеческое, и выгнутый хвост, с которого капал яд. В следующий миг коробочку выбили у нее из рук. Дэнни закричала от боли, держась за пальцы. Заорал медник, завяжала как эта женщина. Все кругом подняли крик и начали толкаться. Серджор охринулся куда-то, уронив Дэнни на одну колену. Старик вогнал в землю конец своего посоха. Ага, проскакав через палатку торговца яйцами, спрыгнул с седла. Щелкнул кнут чхога. Серджорах огрел Евнуха блюдом по голове. Вокруг с криками теснились моряки, торговцы и шлюхи. «Тысячи извинений, Ваше Величество!» — опустился на колени старик. «Он мертв. Я не сломал вам руку!» Дэнни, поморщившись, сжала пальцы в кулак. — Не думаю. — Я должен был выбить ее у вас, — начал он, но ее кровные всадники уже накинулись на него. Ага пинком вышиб у него посох, Чхогу обхватил его за плечи и приставил к горлу кинжал. — Калисе, мы видели, как он тебя ударил. Показать тебе, какого цвета у него кровь. — Отпустите его, — не поднялась на ноги. — Посмотри на нижний конец его посоха, кровь моей крови. Евнах тем временем повалился Середжураха. Дэни бросилась между ними в тот самый миг, когда арак и длинный меч вылетели из ножен. «Опустите оружие! Перестаньте!» «Ваше Величество!» Мормонт опустил свой меч всего на дюйм. «Эти люди напали на вас!» «Они меня спасали!» Дэни потрясла ушибленной рукой. «Это другой, квартиец!» — замышлял недоброе. Она оглянулась вокруг, но он уже исчез. «Он из жалостливых!» В коробочке, которую он дал мне, был Монтикор, а старик ее у меня выбил. Медник все еще валялся на земле, и не помогла ему встать. «Монтикор тебя ужалил?» «Нет, добрая госпожа», — трясясь ответил он. «Иначе я был бы уже мертв, но он коснулся меня, ай ай ай упал прямо мне на руку». Он обморался и не диву. Дэнни дала ему серебряную монету за урон и отослала прочь, а потом снова обернулась к старику. Кому я обязана своей жизнью? Вы ничем не обязаны мне, Ваше Величество. А зовут меня Арстан, хотя бы вас в пути нарек меня белобородом. Чхога отпустил его, но старик так и остался стоять на одном колене. Ага перевернул его посох и тихо выбронился под Атракийский, соскреб о камень остатки Монтикора и отдал посох старику. — А кто такой бы вас? спросила Дэнни. Громадный коричневый евнух вышел вперед, спрятав ножны свой рак. «Это я. белевас Силач так прозвали меня в бойцовых ямах Мейерена. И я ни разу не терпел поражения». Он похлопал себя по животу, покрытому шрамами. «Я даю противнику один раз пустить мне кровь, а потом убиваю его». «Сосчитайте порезы, и вы будете знать, скольких человек убил Белевас-силач». Дени не было нужды считать, она и так видела, что шрамов очень много. А что ты делаешь здесь, бульвас силач? Из Мерины меня продали в Квахор, а оттуда в Пентос, толстяку с душистыми волосами. Он-то и послал бульваса назад через море, дав ему билбородого для услуг. Толстяк с душистыми волосами. Илирио вас послал магистр Илирио. — Да, Ваше Величество, — ответил Белобородый. Магистр просит извинить его за то, что вместо себя послал нас, но он уже не может сидеть на коне, как в молодости, а море дурно влияет на его желудок. Старик, начавший говорить на валерийском вольных городов, перешел на общий язык. — Сожалею, если мы встревожили вас. По правде сказать, мы не были уверены, ибо ожидали увидеть особу более... более... «Царственную!» — засмеялась Дени. Сегодня она не взяла с собой дракона, а ее наряд и правда затруднительно было счесть королевским. «Ты хорошо владеешь общим языком, Арстан. Ты из Вастероса?» «Да, я родился в Дарнийских Марках, ваше величество. Мальчиком я служил оруженосцем у рыцарей из числа домочадцев лорда Свана. Он поднял перед собой посох, как древко знамени». Теперь я оруженосец Бельваса. Староват ты для оруженосца. Серджорок стал рядом с Дэнни, держа под мышкой метное блюдо. От соприкосновения с крепкой головой Бельваса оно сильно погнулось. Не так уж стар для того, чтобы служить моему сюзерену, лорд Мормонт. Ты и меня знаешь. Я пару раз видел вас на турнирах. В Лане спорте вы чуть не вышибли из седла цареубийцу. И на пайке мы встречались. Вы не помните меня, лорд Мормонт? Твое лицо мне знакомо, нахмурился Сержурх. В Лане спорте были сотни народу, а на пайке тысячи. И не называй меня лордом. Медвежий остров у меня отобрали. Теперь я просто рыцарь. Рыцарь моей королевской гвардии. Да не взяла его за руку. Мой верный друг и добрый советчик. Достоинство и спокойная силы, которые чувствовались в Арстане, пришлись ей по душе. — Встань, Арстан Белобородый! Добро пожаловать, Бельвас Селач! Серый вы уже знаете, а это Коага ага и Кочхога, кровь от моей крови. Они пересекли со мной Красную пустыню и видели рождение моих драконов. — Лошадники! — оскаблился Бельвас. Бельваз много лошадников убил в бойцовых ямах. Они дребезжат, когда умирают. Ага выхватил свой рак. А вот я черномазых толстяков еще ни разу не убивал. Бельвас будет первым. «Убери свою сталь, кровь моей крови», — сказала Дени. «Этот человек приехал, чтобы служить мне. А ты, Бельвас, отнесись к моему народу со всем уважением» иначе ты покинешь свою службу скорее, чем тебе желательно, и с большим количеством шрамов, чем носишь на себе теперь. Щербатая улыбка на широком коричневом лице гиганта сменилась с конфуженной гримасой. Как видно, он нечасто выслушивал угрозы, тем более от девчушки в три раза тоньше его. Дэнни улыбнулась ему, чтобы смягчить свой укор. — А теперь скажи. Что понадобилось от меня магистру Элирию, если он послал вас в такую даль? Ему нужны драконы, проворчал Бельвас. Не девушка, которая умеет их выводить, то есть ты. Бельвас правду говорит, ваше величество, подтвердил Арстан. Нам велено отыскать вас и привести обратно в Пентес. Семь королевств нуждаются в вас. Роберт Узурпатор мертв, и страна истекает кровью. Когда мы отплывали из Пентеса, в ней было четыре короля и правила беззакония. В сердце Дени вспыхнула радость, но она не подала виду. — У меня три дракона и Кхолосар, где больше ста человек с пожитками и лошадьми. — Ничего, — пробасил Бульвас, мы всех возьмем. Толстяк нанял три корабля для своей маленькой королевы с серебряными волосами. — Это так, ваше величество, — молвил Арстан. Большая барка Судолеон стоит в конце пристани, а галеи Летний Сон и Шалунья Джоза за волнорезом. «У дракона три головы», — вспомнила Дени. «Я велю своему народу Татча же приготовиться к отъезду. Но корабли, которые доставят меня домой, должны называться по-другому». «Как вам будет угодно», — сказал Арстан. «Какие имена вы желаете дать им?» «В Хагар», «Мираксес», И Балериан, напиши на них эти имена золотыми буквами в три фута вышиной, Арстан. Пусть каждый, кто увидит их, поймет, что драконы вернулись».